Страница 322. Письмо 12 Александру Степановичу Агалину. 1851 год, июня 22 старый юрт. Нет только один сызран действовал на меня стихотворно. Примечание первое. Сколько ни старался, не мог здесь склеить и двух стихов. Впрочем и требовать нельзя. Я имею привычку начинать с рифмы к собственному имени. Прошу найти рифму «старый юрт», «старогладковка» и так далее. Великолепного описания тоже не ждите. Только что послал два. Одно в Москву, другое в Тулу. Повторяться неприятно. Примечание второе, третье. «Зачем вам было нарушать мое спокойствие? Зачем писали вы мне не про дядюшку, не про галстук, а про некоторых?» Примечание четвертое, пятое. «А впрочем, нет, ваше письмо и именно то место, где вы мне говорите о некоторых, доставило мне большое удовольствие. Вы шутите, а я, читая ваше письмо, бледнел и краснел. Мне хотелось и смеяться, и плакать. Как я ясно представил себе всю милую сторону Казани». Хотя маленькая сторона, но очень миленькая. Сидит на жестком столе Загозкина, подлине ее развалившись мадам Мертвага. Приходит в желтых панталонах с седненькой головкой, с полусерьезным, с полуулыбающимся лицом Александр Степанович. Примечание шестое. Кладет шляпу. Что с нашим милым прокурором? Он загадочен и мрачен, как не радов. Откуда вы так поздно? И приподнимается жесткого стула, свертывает выкройки. Варенька, дочь Загоскиной, возьмите вашу шляпу и скажите барышням Молостовым, что пора ехать. Приходит, размахивая руками, и стуча саблей, добрый немец-полицмейстер. Он с чей мороженое апельсины выслал. Мимо окна вот и теле прокатил, опираясь на трость и заглядывая в окно с беспокойной улыбкой. Долгушки у подъезда как-то разместятся. Выходит, егоза Варенька с коротким носом, но с большими грудьми, говорит, «Мамаша, сегодня для меня счастливый день. Я два раза видела мадам Бюре». Все общество слегка улыбается. Потом Александр Степанович продолжает свой рассказ о Бали, данном Львову. Королева Марго — главная тема разговора. Королева Марго — пьеса Александра Дюма и Маке. Слегка коснулись тоже Лебедевой, сказав, что она львица, но что у ней груди на спине, и, несмотря на частое повторение, сдержанная улыбка опять заиграет на устах слушателей. Но вот заколыхалась зеленая шитое портьере, выходит малостовщина, дурные, но добрые депресс. Плутяки все веселенькие, свеженькие, в кисейных платьицах, так всех бы их и расцеловал. Александр Степанович приподнимается, будто за шляпой, подходит к некоторым. Некоторые смотрят на него таким добрым, открытым, умным, ласкательным взглядом, как будто говорят «Говорите, я вас люблю слушать». Выходят салопы, Швейцар, Тарантас и Теле, Апельсины. «Садись сюда, Варенька!» Галин, здесь место есть!» «Поехали!» А я, бедняжка, остался, только смотрю на это веселье. «Бр! Пропал в Астрахани!» Примечание тринадцатое. Я думал, с ним мое счастье, но ежели вы мне пишете такое милое и длинное письмо и говорите, что помнят обо мне в Казани, я могу еще быть счастлив без бр Без шуток? Очень-очень вам благодарен за любезное письмо ваше. Напишите еще под веселый час, хотя вы и говорите, что в Казани скучно. «Верю и соболезную». «Завидуйте теперь мне, вы имеете полное право. Когда же воротится, о, как я буду вам завидовать! Я живу теперь в Чечне, около Горечеводского укрепления в лагере. Вчера была тревога и маленькая перестрелка. Ждут на днях похода». Примечание 14. «Нашел-таки я ощущения, но, поверите ли, какое главное ощущение?» Жалею о том, что скоро уехал из Казани, хотя и стараюсь утешать себя мыслью, что и без того бы они уехали, что все приедается и что не надо собой роскошничать. Грустно. Прощайте, пожалуйста, до нового письма. Брат вас благодарит и кланяется. Ваш двоюродный брат в Тифлисе. С Загускиной скажите, что... Нет, лучше ничего не говорите. «А ежели не найдете неприличным, лучше скажите Зинаиде Молостовой, что я прошу вспомнить обо мне». Вам, душевно преданный, граф Лев Толстой. Адрес мой тот же. Примечание первое. Письмо девятое. Возможно, что недатированное предыдущее стихотворное письмо о Глину, том 59, номер 4, было написано также в Сызране. Примечание второе. «Письмо неизвестное. Примечание третье. «Смотри письмо одиннадцатое». Примечание четвертое. «Дядюшка Владимир Юшков, муж родной тетки Толстого Пелагеи Юшковой». «Письмо Галина неизвестно». Примечание пятое. «Имеется в виду Зинаида Молостова». Примечание тринадцатое. бр, Неизвестно, о ком идет речь». Примечание 14. Событие этого похода против горцев, продолжавшегося с 25 июня по 1 июля, описаны Толстым в рассказе Набег. Примечание 15. Сослуживец Толстого, штабс-капитан Агалин. Конец примечаний.